Ну что ж, друзья мои, продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Замечательное майское время» «Станислав Лем. Темнота и плесень». Глава первая. «Это уже последнее?» – спросил мужчина в дождевике. Носком ботинка он сталкивался с насыпей комью земли вниз на дно воронки, где будило ацетиленовое пламя, и виднелись согнувшиеся фигуры с огромными бесформенными головами. Нотинсон отвернулся, чтобы вытереть слезившиеся глаза. «Черт возьми, куда же запропастились мои темные очки?» «Надеюсь, последнее? Я еле на ногах держусь, а вы?» Мужчина в лоснящем плаще, по которому стекали мелкие капли воды, спрятал руки в карманы. «Я привык». «Не смотрите», — добавил он, заметив, что Нотинсон опять поглядывает в вглубь воронки. Земля дымилась и шипела от пламени горелок. «Если бы хоть уверенность была», — проворчал Нотинсон. Он щурился. «Если здесь происходит такое, то представляете себе, что там творилось?» Он кивнул в сторону шоссе, где над развороченными краями кратера поднимались тоненькие струйки пары, голубоватые от вспышек невидимого пламени. «Его наверняка уже не было тогда в жилых», – сказал мужчина в дождевике. Он вывернул наизнанку оба кармана и вытряхнул из них воду. Дождь моросил, не переставая. Он даже не успел испугаться и ничего не чувствовал. «Испугаться?» – переспросил Нотинсон. Он хотел взглянуть на небо, но сейчас же спрятал голову в воротник. «Он?» «Тогда вы его не знали». «Ну, «Да, конечно, вы его не знали», — сообразил он. «Работа над изобретением продолжалась четыре года, и в течение четырех лет это могло произойти с ним каждую секунду». «Так почему же ему разрешили над этим работать?» Мужчина в мокром плаще взглянул из-под лобья на Нотинсона. «Не верили, что получится», — мрачно ответил Нотинсон. «Синие ослепительные язычки пламени продолжали лезать на воронке. «Неужто», — произнес собеседник, — «Я имею некоторые представления о здешней стройке». Он взглянул туда, где в нескольких сотнях метров слабо дымился кратер. Она влетела в копеечку. 30 миллионов поддохнул Нотинсон, переступая с ноги на ногу. Ему казалось, что ботинки промокают. Ну и что же? Ему бы дали триста 300 или три тысячи, если были уверены. Это имело какое-то отношение к атомам, правда?» – спросил мужчина в плаще. «Откуда вы знаете?» «Слышал и даже видел столб дыма. Взрыв?» «Кстати, почему строили в таком отдаленном месте?» «Такова была его воля», — ответил Нотинсон. «Поэтому он и работал один. Четыре месяца с того момента, как ему удалось». Нотинсон взглянул на собеседника и добавил, наклоняясь, «Это было бы пострашнее атомов». «Пострашнее», — повторил он. «Что уже может быть страшнее конца света?» Можно сбросить одну атомную бомбу и этим ограничиться, сказал Нотинсен. Но одна вистерия хватила бы одной. Никакая сила не могла бы ей противостоять. А и там, крикнул он, наклонившись над воронкой, не торопитесь, не отводите пламя, каждый дюйм надо как следует прокалить. Меня это не касается, произнес мужчина в плаще. Но если она столь могущественна, Чем тут поможет этот слабый огонь? «Вам известно, что должно было получиться с расстановкой», произнес Нокинсон. «Я в этом не разбираюсь». Альдермот сказал, чтобы я помог вам местными силами, что это были... Ну, что он работал над какими-то атомными бактериями, нечто в этом роде. «Атомные бактерии!» Нокинсон рассмеялся, но тут же замолчал. Откашлялся и произнес... Вистерия космолитика, так он это называл. Микроорганизм, уничтожающий материю и получающий таким путем жизненную энергию. Где он его взял? Это производный управляемых мутаций, то есть он исходил из существующих бактерий, постепенно подвергая их воздействию возрастающих доз радиации, пока не получил вистерию. Она существует в двух состояниях. В виде спор безвредна, как муха, ее можно посыпать на улице. Но если вистерия оживает и начинает размножаться, тогда конец. Да, Альдермот говорил мне, сказал мужчина в плаще, что, что бактерии будут размножаться и пожирать все. Стены, людей, железо. Верно. И что это уже невозможно будет остановить. Да. Но к чему такое оружие? Вот поэтому его и нельзя было пока применять. Мистер работал над способом остановки этого процесса, его обратимостью, понимаете? Мужчина сначала посмотрел на Нотинсона, потом вокруг. Ряды концентрических воронок, окруженных земляными валами, таяли вдали в обеспечающихся сумерках. Кое-где над ними еще поднимался пар. И ничего не ответил. Будем надеяться, что ничего не уцелело, сказал Нотинсон. Не думаю, чтобы он решился на какой-нибудь безумный поступок, не имея уверенности, что сможет опять, произнес он, не глядя на товарища. Много этого было, отозвался тот. Спор? Это как сказать. В несгораемом шкафу было шесть пробирок. В его кабинете на третьем этаже спросил мужчина. Да, там теперь воронка, в которой поместились бы два дома, произнес Нотинсен и вздрогнул. Посмотрел вниз на мигающее пламя и добавил... Кроме воронок, надо будет прокалить весь участок, все в радиусе пяти километров. Завтра утром приедет Альдермот. Он мне обещал мобилизовать воинские части. Нашим людям одним не справиться. Какие ей нужны условия, чтобы начать, осведомился мужчина. Нотинсен смотрел на него с минуту, как бы не понимая вопроса. Чтобы активизироваться? Темнота! В несгораемом шкафу горел свет Были припасены специальные аккумуляторные батареи На случай перебоев в снабжении электроэнергии 18 ламп, каждая с отдельной независимой друг от друга цепью Темнота и больше ничего Темнота и какая-то плесень Присутствие этой плесени было необходимо Она обрабатывала какие-то биологические катализаторы Вистер не изложил этого подробно в своем докладе под комиссией Все бумаги и материалы он хранил внизу, в своей комнате Видно, он не ожидал, сказал мужчина «Может быть, как раз напротив, неопределенно буркнул Ноттенсон. Вы думаете, что свет погас? Но откуда взялась плесень?» – спросил мужчина. «Совсем не так!» – Ноттенсон удивленно посмотрел на него. «Это не они, это... Они размножаются безо всякого взрыва, спокойно». Думаю, он что-то делал с этим большим протроном в подземном помещении. Речь шла о том, чтобы найти способ, позволяющий остановить их развитие, не зная его быть наготове на случай войны. Да. И что он там делал? Неизвестно. Это имело какое-то отношение к антиматерии. Ведь вистерия уничтожает материю. Синтез антипротонов, образование силового поля, деление. Таков ее жизненный цикл. Некоторое время они молча смотрели на работавших внизу людей. Огоньки на дне воронки гасли один за другим. В серых тулупых сумерках люди карабкались вверх, таща за собой гибкие змеи проводов, огромные в азбестовых масках, по которым стекал дождь. «Пошли!» – отозвался Нотинзен. «Ваши люди на шоссе?» «Да, не беспокойтесь, никто не пройдет». Дождь становился все мельче, порой казалось, что на лица и одежде оседают только мелкие капельки тумана. Они шли полем, обходя исковерканные перекрученные обгорелые стволы деревьев, валявшиеся в высокой траве. «Даже сюда занесло!» – мужчина, шагавший рядом с Ноттенсеном, оглянулся. Однако все было покрыто серым, сгущающимся туманом. «Завтра в это время все будет кончено», – сказал Ноттенсен. Они подходили к шоссе. А ветер не мог разнести это дальше? Нотинсон взглянул на него. Не думаю. Вероятнее всего, само давление, образовавшееся при взрыве, обратило их в прах. Ведь то, что здесь лежит, он взглянул на поле. Это останки деревьев, и они росли в трехстах метрах от здания. От стены, протуры, даже от фундамента ничего не осталось. Ни пылинки. Мы ведь все просеивали сквозь сетки, вы же были при этом. Да, подтвердил мужчина, плащение, глядя на собеседника. Вот видите, то, что мы делаем, это на всякий случай, чтобы иметь полную уверенность. Вот это было бы оружие, верно? Как оно называлось, как вы говорили, вистерия космолитика. Нотинсон тщетно пытался поднять размокший воротник дождевика. Ему становилось все холоднее. Но в управлении оно значилось по шифрам. Они там любят шифры. Темнота и плесень. холодно. По стеклам стекали капли дождя. Гвоздь выпало, одеяло с одной стороны провисло, и потому была видна часть грязной дороги за и пузыри на лужах. Который сейчас. Он определил время по серому небу, теням в углах комнаты и тяжести в груди. Потом долго кашлял, прислушался, как трещат суставы, когда он натягивал брюки. Загрел чай, от из пакетик заварки под грудой бумаг на письменном столе. Ложечка валялась на полу окна. Он шумно прихлебывал горячую жидкость, терпкую и бледную. Разыскивая сахар, он обнаружил среди книг кисточку для бритья со следами засохшего мыла, запропастившуюся три дня назад. А может четыре? Он исследовал большим пальцем подбородок. Щетина Щетина еще кололась. Кипа газет, книг и белья угрожающе накренилась и, наконец, с мягким шелестом обрушилась за стол и исчезла, подняв облачко пыли, от которой защекотало в носу. Он чихал медленно, с передышками, и все его существо наполнялось какой-то живительной силой. Когда он последний раз отодвигал стол, да чего же нудная работа? Может, лучше пройтись? Идет дождь. Он поплелся к письменному столу, Ухватился за краю самой стены и потянул. Стол дрогнул, заклубилась пыль. Он толкал его изо всех сил, тревожив лишь о своем сердце. «Если даст о себе знать, перестану», – решил он. «Не должно». Все, что упало за стол, вдруг потеряло для него интерес. Важна была только проверка своих сил. А я еще довольно крепок, думал он, с удовлетворением видя, как ширится темная щель между столом и стеной. Торчавший там предмет скользнул вниз и звякнул, скатился на пол. Может, это вторая ложка? Нет, скорее, гребешок с интересом, подумал он. Этот гребешок не издал бы такого металлического звука. Может, сахарные щипцы? Между потрескавшейся штукатуркой и черной стенкой стола зияло темное пространство шириной с водой. По опыту он знал, что теперь начнется самое трудное, так как можно столам непременно застрянет в широкой щели пола. Так и есть. Попало. Некоторое время он возился с неподатливым грузом. Топором! Топором эту дохлятину, подумал он с наслаждением, ощущая, как в груди закипает потрящие гневные чувства. Он дергал столхоть и знал, что это бесполезно. Тол следует наклонить и, раскачав, стронуть с места, так как ножка со стороны стены короче, и выскакивает. Лучше, чтобы не выскочило, предостерегал рассудок. «Потом придется подкладывать книги, в поте лица выпрямлять гвозди и молотком вколачивать ножку в гнездо». Но он слишком ненавидел эту прямую махину, которую столько лет напили в бумагу. «Скотина», – простонал он, теряя власть над собой. Смокший, преследуемый запахом пыли и пота, напрягся и снова стал возиться с неповоротливым грузом, как обычно обольщаясь пленительной надеждой, что овладевшая им ярость, сама по себе поднимет и сдвинет эту почерневшую рухать без особых усилий с его стороны. Ножка выскочила из щели и придавила пальцами. Слоби примешалась жажда мести. Подарив крик боли, он уперся спиной в стену и толкал теперь стол коленями и руками. Черная брешь росла в нее, можно было уже протиснуться, но человек в выступлении все продолжал толкать. Первый луч света озарил свалку, открывшуюся за столом, которая остановился с предсмертным стрипом. Человек опустился на груду книг. Он и не заметил, как они во время возни очутились на полу. Посидел с минуту, чувствуя, как на лбу высыхает пот. Потому что надо было бы вспомнить, ах да, сердце не отозвалось, это хорошо. Был виден только вход в эту образовавшуюся в густом мраке за столом пещеру, и перед ним валялись мягкие и легкие, как пух, летающие кошки. Так он называл серые космы и клубки пропыленной паутины, скоплившиеся под старыми шкафами в недрах диванов, пробки сневевшие, замшелые и насквозь пропыленные. Человек не торопился исследовать содержимое отвоеванного закоулка. Что там может быть? Он испытывал удовольствие, хотя и не помнил, зачем отодвигал стол. Грязные белье и газеты лежали теперь посреди комнаты. Вероятно, он машинально отошвырнул их туда пинком, когда отодвигал стол. Человек стал на четвереньки и осторожно сунул голову в полумрак он окончательно заслонил свет и ничего не смог разглядеть. В ноздри набилась пыль. Он снова расчехался, но уже со злостью. Человек отступил назад, долго сморкался и решил отодвинуть стол дальше. Еще дальше. Так далеко он его никогда не отодвигал. Он ощупал заднюю угрожающую потрескивающую стенку, примерился, приналек, и стол с неожиданной легкостью выехал почти на середину комнаты, опрокинув ночной столик. Чайник упал. Человек пнул его ногой. Потом он вернулся к обнаруженному кладу. От малейшего движения с едва заметных плиток паркета, заваленных какими-то предметами, поднимались облака пыли. Человек принес лампу, поставил ее рядом на умывальник, включил и обернулся. Стена за столом сплошь заросла бахромой хромой паутиной, местами толстой, как веревка. Из пожелтевшей газеты он струтил жгут и принялся сгребать им все, что попадалось под руку в одну кучу. Работал он, низко наклонившись, стараясь не дышать в облаках пыли. Нашел кольцо от занавески, крюк, обрывок ремня, пряжку, скомканный, но чистый лист почтовой бумаги, пустую спичную коробку, начатую палочку сургуча. Остался только угол у самой стены между плинтусами, и заплесневевшим мусором как бы поросший сероватыми волосками. Опасливо он ткнул туда носком туфли и насмерть перепугался. Большой палец ноги, торчавший из дырявой туфли, наткнулся на что-то маленькое, упругое. Он стал искать, но ничего не нашел. Померещилось, подумал он. Человек придвинул к столу стул, не трехногий, тот он предпочитал не трогать, а другой, на котором стояла миска. Миску он столкнул, и она с грохотом покатилась по полу. Он улыбнулся, сел и стал изучать найденные за столом вещи. Он осторожно сдул серый покров пыли. Латунное кольцо заблестело, как золотое. Попробовал надеть его на палец, оказалось велико. Ржавый погнутый крюк с переставшим к и комком извести он поднес к самому носу. Крюк этот, судя по всему, изведал немало невзгод на своем веку. Загнутый конец был сплющен, кто видимо, сорвал на нем свою злость. От ударов осталась бы семья с уже изъеденной ржавчиной, и теперь она рассыпалась в прах от прикосновения. Затупившиеся острея, вероятно, наткнулась на что-то твердое в стене, вырванное с корнем из своего гнезда, оно напоминало зуб. Человек озабоченно потрогал одиноко торчавший из десны обломок зуба, как бы выражая этим жестом свое сочувствие к рукам. Остальные находки он бросил в ящик и повернул обожор лампы. Перегнувшись через стол, он смотрел вниз, на пол. В жёлтом свете лампы чернела стена, заросшая отвратительной косматой плесенью, а от стола, и тянулись сонно колыхавшиеся разорванные паутинки. По сведению адресом и маркой вверх валялся на паркете запыленный старый конверт, а под ним, приподнимая край, лежало что-то совсем маленькое, величиной с орех. Он подумал «мышь!» И в горло подступил спазм отвращения. Затаив дыхание и не глядя, он подтянул к себе тяжелое бронзовое пресс-папье, сердце замерло от ожидания и страха, что не успеет, что сию же минуту отвратительный зверек серой стрелки метнется из-под конверта. Однако ничего не произошло. Конверт со слегка приподнятым краем продолжал спокойно лежать. освещенную лампу, и только паутинки мерно дрожали, как живые. Он наклонился еще ниже и уже лежал на столе. Силы швырнул пресс Папье, которая мягко шлепнула по конверту, как бы прижимая к земле что-то упругое, подскочило, и в облаке серой пыли глухо стукнула об пол. Когда в каком-то порыве отвращения и отчаяния, не помня себя, человек принялся иступленно бросать на конверт все, что было под рукой. Толстые тома немецкой истории, словари, обитые серебряной жестью шкатулку для табака. Он бросал, пока до самых сонно-колыхавшихся паутинок не поднялась беспорядочная куча, в недрах которой он каким-то непостижимым образом улавливал это поступь падавших предметов, ему упрямо сопротивлялось нечто живое, упругое. При падке страха он инстинктивно чувствовал, что если не убьет этого, придет возмездие. Кряхтя от напряжения, он приволок широкий литой колосник и, раскидав ногой кучу книг с нечеловеческим усилием, метнул его в приподнятые краешек письма. Что-то как бы нехотя скользнуло по его ногам. Он опять почувствовал то же, что и прежде живое, и теплое прикосновение и с паническим воплем, который, казалось, разрывал горло, а прометью бросился к дверям. Впереди было гораздо светлее, чем в комнате. Чеда... Человек судорожно ухватился за дверную ручку, стараясь побороть приступ головокружения, потом окинул взглядом приоткрытую дверь. Он собирался с силами, чтобы вернуться в комнату. И тут появилась черная точка. Человек ничего не заметил, пока не наступил на нее. Она была меньше булавочной головки, походила на зернышко, пылинку или крошечный кусочек сажи, который ленивое дуновение ветерка несло над самым полом. Нога не коснулась пола, она скользнула, вернее, проехала, словно он уступил на невидимый упругий мячик, тут же отскочивший в сторону. Теряя равновесие, человек в каком-то отчаянном танце рухнул, на двери больно ударился локтем. Всхлипывая от досады, он медленно встал с пола. «Ничего, дорогой, ничего!» – бормотал он, поднимаясь с колен. Посапывая, попробовал пошевелить ногой. Цела. Теперь он стоял у порога и в отчаянии лихорадочно оглядывался по сторонам. Вдруг над самым полом, в проеме приоткрытой двери в сад, откуда слышался монотонный шум дождя, он заметил черную точку. Она слегка подрагивала в углу между порогом входной двери и щелью в половицах, постепенно замирая. Он склонялся над нею все ниже, пока не согнулся почти вдвое, и все смотрел на черную точку, которая вблизи показалась ему продолговатой. «Это паучок с такими тоненькими ножками. Их просто не вижу», — решил человек. Мысль о нетевидных ногах этого существа наполнила его отвращением и робостью. Он вытащил из кармана платок и замер. Затем накрыл им ладонь, чтобы поймать паучка, и нерешительно отвел руку назад. Наконец, опустил край свободно свисавшего платка и поднес его к черному паучку. «Испугается и убежит», — подумал он. «И все будет в порядке». Черная точка не убегала. Кончик платка не дотронулся, до нее осогнулся. Над ней на расстоянии толщины пальца точно встретил невидимое препятствие. Человек бессильно ударял по воздуху платком, который мялся и закручивался. Наконец, расхрабрившись, у него захватывало дух от собственной предприимчивости. Достал из кармана ключ и ткнул им черную точку. Рука почувствовала опять это упругое сопротивление. Ключ завертелся в пальцах, а черная точка взвелась в воздух и нервно заплясала у самого его лица, постепенно снижаясь, пока снова не замерла в углу между порогом и полом. Он испугаться как следует не успел, так быстро все произошло. Медленно щурясь, как после разбрызгивающей жир сковородки, на которой поджаривается грудинка, человек накрыл черную точку развернутым платком. Ткань легко опустилась и вздулась, словно под ней лежал мяч для игры в пинг-понг. Он осторожно собрал уголки платка, свел их вместе и связал. Круглый предмет был пойман. Человек дотронулся до него сперва концом ключа, потом пальцем. Шарик был упругим по природе, при нажиме пружинил, но чем сильнее на него давили, тем больше сопротивления он оказывал. Гарик был легок, по крайней мере человек не почувствовал, что платок сделался тяжелее. Человек выпрямился и, опираясь свободной рукой о стену, заковылял на онемевших ногах в комнату. Сердце его очищенное билось, когда он клал узелок под лампу на очищенную от хлама крышку стола. Он зажёг свет, поискал очки и потом, поразмыслив, решил не щадить силы, уже во втором по счету ящике нашел лупу, увеличенную с блюдца воронённой оправе деревянной ручкой, Он подтащил стул, швырнув с дороги беспорядочно разбросанные раскрытые книги и начал осторожно развязывать узелок. Он еще раз прервал свое занятие, встал и в хламе у окна разыстал стеклянный крестный колпак для сыра, накрыл им платок, оставив снаружи только уголки и принялся тянуть за них, пока он не развернулся весь в пятнах и затеках. Человек ничего не видел. Он все ниже склонял голову и вздрогнул от неожиданности, прикоснувшись носом к холодному стеклу колпака. Черную точку удалось разглядеть лишь через лупу. Она походила на маленькое пшеничное зернышко. На одном конце его виднелась более светлая и сероватая выпуклость, а на другом два зеленых пятнышка и два различимые даже с помощью лупы. Может быть, свет, преломившись в толстом стекле колпака, придавал им этот оттенок. Осторожно дергая за уголки, человек вытащил платок. Это Продолжалось с минуты. Тогда у него родилась новая идея. Он передвинул колпак к самому краю стола и в щель, образовавшуюся между стеклом и деревом, ввел внутрь на длинные проволоки заранее приготовленную спичку, которую он в последний момент чиркнул о коробок. Сначала казалось, что спичка погаснет, затем, когда она разгорелась ярче, он не смог переместить ее в нужном направлении, но, наконец, это удалось. Желтоватый язычок пламени приблизился к черной точке, висевшей на высоте двух сантиметров над поверхностью стола, и вдруг тревожно замигал. Человек подвинул спичку чуть дальше, и пламя охватило какой-то шарообразный предмет. Спичка горела еще с минуты, и, уронив искорку, погасла. Только уголек мерцал еще мгновение. Человек вздохнул, опять отодвинул колпак под и, долго не двигаясь, всматривался в черную точку, которая едва шевелилась внутри колпака. «Невидимый шарик!» — пробормотал он. «Невидимый шарик!» Человек был почти счастлив, даже не подозревая об этом. Следующий час ушел на то, чтобы поместить потолковать чайные блюдца, наполненные чернилами. Целая система палочек и проволочек понадобилась для того, чтобы переместить исследуемый предмет в блюдцу. Поверхность чернил слегка прогнулась в одном месте, там, где с ней должна была соприкасаться нижняя часть шарика. Больше ничего не случилось. Попытка окрасить шарик чернилами не удалась. полдень его стало одолевать смутное чувство голода. Он доел овсянку и остатки раскрашившегося кекса из полотняного мешочка. Выпил чаю. Вернувшись к столу, он не сразу нашел черную точку и вдруг испугался. Забыв об осторожности, он поднял колпак и, как слепой, широко расставив руки, стал лихорадочно ощупывать стол. Шарик Сразу же прильнул к руке, он сжал пальцы и сел преисполненный благодарностью, умиротворенный что-то тихо мурлыча. Невидимый шарик согревал его руку. Человек чувствовал исходящее от него тепло и все смелее играл этим невесомым предметом, перекатывая его с руки на руку, пока взгляд не привлекло что-то блестящее в пыли у печки среди сора, который высыпался из-за мусорного ведра. Это была из станиолевая обертка от шоколада. Он сейчас же принялся заворачивать в нее свой шарик. Это оказалось, вопреки ожиданию, совсем легким делом. Он оставил только с противоположных концов два отверстия, проделанные булавкой, чтобы, глядя на свет, можно было убедиться, что маленький черный узник находится на месте. Когда, наконец, ему пришлось выйти из дома, чтобы купить чего-нибудь съестного, он накрыл шарик стеклянным колпаком, прижал его и для пущей важности со всех сторон обложил книгами. Для него настали прекрасные времена. Иногда он проделывал с шариком какие-нибудь эксперименты, однако чаще лежал в постели, перечитывая любимые места в старых книгах. Свернувшись под одеялом, чтобы было теплее, он вытаскивал руку только для того, чтобы перевернуть страницу, и поглощенный подробным описанием смерти товарища Амундсена во льдах или мрачной исповедью Нобеля о случае людоедства после катастрофы, постигшей его полярную экспедицию, он порой обращал взор на мирно блестевший под стеклом шарик который незначительно менял положение, спокойно перемещаясь от одной стенки колпака к другой, словно подталкиваемый какой-то невидимой силой. Ходить за покупками и готовить обед не хотелось, поэтому он уплетал кекс, а если не был, был немножко дров, пек в зале картошку. По вечерам он погружал шарик в воду или пытался кольнуть его чем-нибудь острым, затупил об него бритву, но не получал никаких результатов. И это продолжалось до тех пор, пока он не начал терять покой. «Человек задумал нечто грандиозное. Хотелось притащить из подвала старые тиски и сжать в них шарик до маленькой точки в центре. Но это было связано с таким беспокойством. Бог знает, сколько времени придется рыться в старых железках и хламе. И вдобавок он сомневался поднимет ли тиски, которые три года назад отнес вниз. Таким образом, эта мысль так и осталась неосуществленной. Однажды он долго нагревал шарик на огне» но добился лишь того, что прожжет дно ну, еще совсем новой кастрюльки. Станиоль потемнел и слел, но сам шарик нисколько не пострадал. Человек уже начинал терять терпение и подумывал о сильнодействующих средствах, все более убеждаясь в том, что шарик невозможно уничтожить. Эта стойкость доставляла ему удовольствие, но однажды он обнаружил то, что, собственно, должен был заметить гораздо раньше. Даниолиевая обертка, новая, ибо прежняя от разных экспериментов разлезлась в клочья, лопнула сразу в нескольких местах, и в просветах показалось содержимое. Шарик рос. Человек задрожал, когда наконец осознал это. Поместив его без обертки под лупу, он долго исследовал шарик сквозь двойное стекло, которое выкопал в нижнем ящике стола, и наконец удостоверился, что не ошибся. Шарик не только рос, но и менял форму. Он уже не был совсем круглый. Выпятились как бы два полюса, а черная точка вытянулась так, что ее было видно даже невооруженным глазом. За шероховатой головкой у двух зеленых пятнышек появилась слабо поблескивавшая черточка, которая медленно вращалась. Это было труднее уловить, чем движение часовой стрелки, но по прошествии ночи у него не осталось в этом ни малейшего сомнения. Шарик вытянулся, как яйцо с двумя одинаково утолщенными коицами концами. Черная точка в центре заметно набрякла. На следующую ночь его разбудил короткий, но громкий звук, как будто на морозе лопнуло толстое стекло. Еще звенело в ушах, когда он выскочил из постели и босиком побежал к столу. Ослепленный он стоял, закрыв рукой лицо, и в отчаянии дожидался, когда глаза привыкнут к темноте. Колпак был цел. На первый взгляд ничего в нем не изменилось. Человек искал черную продолговатую ниточку и не находил. Наконец увидел ее и ужаснулся, настолько она укоротилась. С опаской он поднял колпак, и что-то прижалось к его ладони. Низко наклонившись, он приблизил лицо к пустой поверхности стола и, наконец, увидел. Их было два. Теплые, словно только что вынутые из горячей воды, и в каждом темнело маленькое ядрышко, черная матовая точка. Его охватило неизъяснимое блаженство, умиление. Он дрожал не от холода, а от возбуждения. Положив их на ладонь, теплых, как цыплят, и осторожно, чтобы не сдуть почти невесомых на пол, стал согревать своим дыханием. Потом завернул каждый в станиол и спрятал под колпак. Долго стоял над ними тщетно, стараясь придумать для них что-нибудь еще, и, наконец, с учащенно бьющимся сердцем вернулся в постель несколько раз досадованный собственным бессилием, и вместе с тем спокойный растроганный почти до слез. Крошки мои, бормотал он, забываясь блаженным и здоровым сном. Месяц спустя шарики уже не помещались под стеклянным колпаком. А еще через месяц он потерял им счет. Как только черное зернышко достигало обычных размеров, шарик начинал вздуваться на полюсах. Только раз ему удалось подстеречь момент деления, который всегда наступал ночью. Звук, раздавшийся из-под колпака, оглушил его на несколько минут, но более поразила вспышка, подобно крошечной молнии, озарившая на мгновение темную комнату. Он не понимал, что происходит, но лежа в кровати, почувствовал, как дрогнул пол, и тут уразумел, что в крошечных шариках таится неизмеримая мощь. Ему владело чувство, какое возникает перед подавляющими своим величием явлениями природы, словно на мгновение перед ним открылся зияющий провал водопада или затряслась земля под ногами. Коротким звоном, из-за которого еще, казалось, поглощались стены дома, ему на какую-то долю секунды открылось, и сейчас же исчезло мощнее, чем не И Испуг быстро прошел. А утром все это показалось ему кошмарным сновидением. На следующую ночь он постарался вести наблюдение в темноте. И впервые тогда заметил, как одновременно с глухим звуком и воздушной волной вспышка зигзагом разрезала набухшее яйцо и мгновенно пропало. Казалось, ее вовсе не было. Человек не помнил, даже был ли в ту зиму снег. Так редко он покидал дом, разве только за тем, чтобы дойти до магазина за поворотом дороги. В весне комната кишела шариками. Он уже не пытался их заворачивать в станиоль, да и где взять его столько. Они болтались всюду, попадали под ноги, бесшумно сыпались с нижних полок, где особенно хорошо были видны, когда залеживались припудренные тонким слоем пыли, которая мягко обрисовывала их контуры. И вечно что-нибудь приключалось с ними. Он выуживал шарики из овсянки, из молока, находил в пакете с сахаром. Они к невидимки выкатывались из посуды, варились в супе. Их обилие начинало подсказывать ему новые идеи слегка тревожить. Неудержимо разрастающаяся орава мало о нем заботилась. Его бросало в дрожь при мысли, что какой-нибудь шарик выскочит в сене и дальше в сад, где его могут найти дети». Тогда человек установил перед порогом частую проволочную сетку, а через некоторое время, чтобы выйти на улицу, ему уже надо было выполнить целый сложный ритуал. Он поочередно выворачивал все карманы, заглядывал за отвороты брюк, для большей уверенности по нескольку раз отряхивал их, двери открывал и закрывал медленно, чтобы сквозняк не унес, не взначай, какой-нибудь шарик. И чем больше их было, тем сложнее было с ними управляться. Ему докучало по-настоящему только одно большое неудобство подобного сожительства из-за белующего переживаниями. Их была такая уйма, что они размножались почти непрерывно. И мощный извиняющий звук раздавался иногда пять-шесть раз в течение одного часа. Из-за того, что они будили его по ночам, он стал отсыпаться днем, когда царила тишина. Порой эта нарастающая, неуемная плодовитость внушала ему безотчетную тревогу. Все труднее было двигаться. На каждом шагу из-под ног удирали невидимые упругие шарики, разбегались во все стороны. Он знал, что скоро будет бродить в них по колено, словно в воде. Над тем, как они жили, чем питались, он не задумывался. Хотя конец зимы выдался холодный, с частыми заморозками и метелями, он давно уже не топил печь. Скопление шариков равномерно излучало теплоту. Давно в комнате не было так уютно, как сейчас, когда по следам, оставленным в пыли, можно было догадаться, как забавно они подпрыгивали и катались, словно только что играли котят. Чем больше было шариков, тем легче узнавались их повадки. Можно было заключить, что они не любят друг друга, во всяком случае не терпят слишком близкого соседства с себе подобными. Всегда между двумя ближайшими шариками оставалась тоненькая воздушная прослойка, которую нельзя было уничтожить даже значительными усилиями. Особенно это бросалось в глаза, когда обернутый станиолем шарики он подносил один к другому. Со временем он стал убирать лишние шарики, сваливал их в жестяную ванночку, где под слоем пыли они лежали, как куча крупнозернистой лягушачьей икры, время от времени сотрясаемые изнутри, когда какое-нибудь прозрачное яйцо делилось на два новых. Но надо признаться, что иногда ему владевали самые удивительные прихоти. Например, он долго боролся с собой, так ему хотелось проглотить одного из них. Кончилось тем, что он решил взять его в рот. Человек осторожно поворачивал шарики языком, чувствуя небом и деснами мягкую упругость его боков, излучающих слабое тепло. На другой день после этого случая он заметил на языке кровоподтек. Но не связал эти два факта. Все чаще случалось, что шарики попадали в постель, он не мог взять в толп, почему наволочки и пододеяльники прекрасно до этого ему служившиеся расползались, словно вдруг истлели. В конце концов, от просто не остались одни клочья. Дыр было больше, чем полотна, он все еще ничего не понимал. Однажды ночью он проснулся от жгучей боли в ноге. Включив свет, он увидел на коже несколько красных пятен. Потом обнаружил, что их гораздо больше. Они напоминали ожог. Невидимые шарики прыгали по всей постели, когда он снова лег. Эта картина возбудила его подозрительность. Их ядрышки мельтешили, как бложки. «Черт возьми, неужели вы отца родного кусаете?» – шепнул он укоризненно и оглядел комнату. Матово поблескивали разбросанные повсюду шарики. Они покрывали весь стол, лежали на полу, на полках, в кастрюлях и горшках, даже в чашке с остатками чая. Что-то подозрительно мерцало. Мгновение заколотилось сердце от непостижимого страха. Дрожащими руками он утряхнул одеяло Под одеяльник потряс, высоко подняв подушку Сбросил все шарики на пол Еще раз озабоченно осмотрел красноватые припухлости На икрах, закутался в одеяло И погасил свет Комната то и дело оглашалась Звуком, похожим на металлический голос Фанфар, прерываемый внезапным ударом Будто захлопывалась крышка сундука Не может быть Не может быть, подумал он Выброшу вас Выгоню всех до единого Вон на улицу заявил он вдруг шепотом Слова застревали в пересохшем горле Безмерная обида давила его Выжимала из глаз слезы Неблагодарные скоты Шептал он прислонившись к стене И так полусидя полулежа заснул Утром человек проснулся совершенно разбитый С ощущением что произошло несчастье Катастрофа В отчаянии он искал мутными глазами следы вчерашних ожогов, напрягал память, потом вдруг очнулся, вылез из кровати и, поставив лампу на стол, приступил к тщательному исследованию пола. Сомнений не было. На нем отчетливо виднелись следы, как от укусов. как кто-то обрызгал доски невидимой кислотой. Такие же следы, хоть и в меньшем количестве, оказались на письменном столе. Особенно пострадали кипы старых газет и журналов. Почти все верхние листы были продырявлены, как крышеток. Эмалированные кастрюли также покрылись изнутри эрозией. Он долго смотрел в оцепенении на комнату, потом принялся собирать шарики. Петрами носил их в ванну, она наполнилась выше краев, а комната по-прежнему была заполнена ими. Они перекатывались у стен, он чувствовал тревожное тепло, когда они касались его ног. Шарики были повсюду, матовые груды на полках, столе, банках, по углам целые горы. Он возился, напуганный и сбитый с толку, целый день сметал шарики с места на место, наконец заполнил ими частично старый пустой комод и вздохнул с облегчением. Но юбка на надо гремело громче обычного. Деревянный ящик комода превратился в огромный резонатор, изрыгающий глухой чудовищный гул, как будто невидимые узники били изнутри колоколами в его стены. На другой день шарики стали уже пересыпаться через предохранительную стенку у двери. Он перенес матрас, одеяло и подушку на письменный стол и там устроил себе постель. Уселся на нее, поджав ноги. Надо было сразу же принести киски, мелькнула у него мысль, о теперь что? Выбросить их ночью в реку? Решил, что так будет лучше всего, однако произнести вслух эту угрозу побоялся. Никто другой их не получит, а себе он оставит несколько штук, не больше. Несмотря ни на что, он был к ним привязан. Только теперь к привязанности примешивался страх. Он утопит их, как котят. Подумал о тачке, иначе не управится с перевозкой. Но едва он попытался сдвинуть ее с места, как тачка застряла в старом котловании у стены. Ни с чем поплелся домой. Он был слаб, очень слаб. Пришлось отложить. Он решил побольше есть. Ночь была ужасной он, несмотря ни на что, уснул. Первый же металлический звук разбудил его. Он приподнялся в темноте, а вся комната озарялась короткими зигзагами. Вспышки вырывали из тьмы то часть стены, то запыленную полку, то вытертый коврик у кровати отражались в подрагивающей стеклянной посуде. Вдруг тусклое мерцание пробилось сквозь пододеяльник. Значит, и там спряталась какая-то хитрая бестия. Он вытряхнул ее с отвращением. Это кошмарное размножение напоминало пейзаж, озаряемый вспышками молнии, с той только разницей, что вместо раскатов грома после маленькой вспышки слышался звон, от которого подрагивали стекла. Человек уснул, прислонившись к стене. На рассвете он снова проснулся и слабо вскрикнул. Волна голубых брызг освещала комнату, заливала ее. Бесчисленные зигзаги уже почти достигали поверхности стола, который, вдруг сильно качнувшись, отодвинулся от стены, делясь, невидимый шарик толкнул его. От этого толчка он осознал его неумолимую силу, человека бросило в холодный пот. Он смотрел на комнату вытаращенными глазами бормоча что-то и опять забылся, окончательно обессилев. Проснувшись утром, человек почувствовал себя скверно. Так скверно, что едва спустился на пол, чтобы выпить остатки холодного горького чая. Его затрясло, когда он погрузился до пояса в мягкую невидимую массу. Шариков было так много, что он едва мог передвигаться и с огромным трудом добрел до стола. Комната наполнилась тяжелым нагретым воздухом, будто топилась невидимая печь. С ним произошло нечто странное. Он скользнул на пол, но не упал. Держала эластичную, упругая масса. Ее прикосновение наполнило его невыразимой тревогой. Такое оно было нежное, мягкое. В голову пришла страшная мысль. Не проглотил ли он шарик вместе с овсянкой? Самой мельчайшей нынешней ночью во внутренностях. Хотелось убежать. Выйти, выйти, не мог отворить дверь. Она приоткрылась на несколько сантиметров, потом эластичная масса упруга, подавшись вперед, задержала ее и не пустила дальше. Он боялся дергать дверь и чувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Надо выбить стекло», — подумал он. «Но сколько потом возьмет стекольщик?» Дрожа проложил себе дорогу к письменному столу, влез на него, тупо глядя на комнату. Шарики серым зернистым туманом, еле различимым безмолвным облаком окружали его со всех сторон. Он был голоден, но слезть не решался. Несколько раз неуверенно глухо вскрикнул с закрытыми глазами. На помощь! На помощь! Человек уснул, когда начало смеркаться. В сгустившемся сумраке комната ожила от вспышек и все более мощных раскатов. Освещаемая изнутри масса росла, пенилась, медленно вздымалась вверх, колебалась, словно кто-то его и встряхивал. С полок расталкивая книги, выскакивали и вычерчивая голубые жирные параболы, разлетались горячие подрагивающие шарики. Один скатился сверху ему на грудь, другой коснулся щеки, третий припал к губам. Огромные скопища их облепила матрас вокруг него, и наполовину облысевшего черепа они вспыхивали прямо перед его полуоткрытыми глазами, но он уже не просыпался. На следующую ночь в третьем часу утра по дороге в город проезжал грузовик. Он вез молоко в двадцатигаллоновых бедонах. Шофер, утомленный долгой ездой, клевал носом над баранкой. Это было самое тяжелое время, когда просто невозможно побороть сонливость. Вдруг он услышал донесшийся издалека раскатистый гул. Машинально притормозил, увидел за деревьями ограду, в глубине темный сад, в нем домик, окна которого озарялись вспышками... Пожар, подумал. Шофер съехал на обочину, резко затормозил и подбежал к калитке, чтобы разбудить жильцов. Он уже пробежал половину заросшей травой тропинки, когда увидел, что из окон с остатками разбитых стекол вырывается не пламя, а твинящийся беспрерывно звенящий и стрящийся поток и кипящие массы разливаются у стен. По его рукам и лицу заскользило что-то мягкое, словно тысячи невидимых крыльев ночных бабочек. Он подумал, что это сон, когда увидел вокруг на траве в кустах вспышки голубоватых огоньков. Левое чердачное оконце засветилось, напоминая широко открытый огромный кошачий глаз. Входная дверь затрещала и с грохотом раскололась. И он бросился бежать, все еще видя перед собой гору мерцающей крыль, которая с раскатистым гулом разваливала дом